Глава десятая. Снова затрясся в вибрации телефон в кармане, глянула на экран опять сестра. Я бы сейчас с таким удовольствием забила на все разговоры. Люблю родных и маму, какая она есть, люблю и Светку. Но бывают же в жизни моменты, когда ты хочешь побыть сама в себе и без никого вокруг. Но, зная дочь моей матери, плюс способность этой же матери накручивать себя и окружающих, Если я сейчас забью и не отвечу, то очень скоро буду иметь под дверями светку с орудием орудием наперевес, возглавляющую толпу всех, кого она сумеет вдохновить на мое спасение в субботний вечер. А народ вокруг, чуть выпивший в честь выходного, готовый на любой движ. М-да, просто ответить дешевле себе выйдет в разы. «Со мной все хорошо», — сходу оборвала я все вступительные домыслы. «Это все финты Чазова, который внезапно решил возобновить наши отношения». «Что?» – завопила сестра так, что я поморщилась. «Ах, он скот! Мало он тебе душу за эти годы повымотал, опять приперся!» «Ага, с букетом, поздравлениями и своей обычной твердой уверенностью, что я без него не живу, а прозибаю в горе и унынии». «Ты же его послала, вот прям нахрен послала!» Ну, не прямым текстом, но в общем и целом это направление подразумевало. Послала, не сомневайся. «Ай, ты моя умница, люблю тебя, совка!» «Так его, паскудника, хитрожопого!» В голосе сестры прозвучало такое ликование, будто это с ее бывшим я так поступила. Но она всегда все, что меня касалось, близко к сердцу принимала. «Стоп! А мама тут каким боком тогда?» И что там были еще за рыдания мне в трубку про маньяка, тебя избивающего и контролирующего? Полицию и психиатрическую клинику». «О, господи, как все запущено-то!» Хлопнула я себя ладонью по лицу, задела переносицу и зашипела. «Светка, я за сегодня устала, как та жучка. Хочу тишины, жрать в душ и спать. Поэтому рассказываю один раз четко по пунктам и отключаюсь». «Поняла?» Вчера, после твоего ухода, у меня случилась парочка внезапных и... Немного агрессивных крупных пациентов. В итоге, производственная травма в легкой форме. Сгенерировала я версию событий, которая должна была меня избавить от кучи наводящих вопросов прямо сейчас. Правду сестре как-нибудь потом расскажу при личной встрече, а матери никогда. То бишь, нос был расквашен и к утру фингалы под глаза набежали. «Знаешь, ведь у меня гематомы мигом как появляются, так и рассасываются». А сегодня вечером, как на беду, Пашка заявился со своим букетищем. Я его выставила, а он вот это все в отместку устроил. Ну или чтобы продавить меня с помощью мамы. «Вот он, паскуда!» – возмутилась сестра. Всегда таким было ни черта не изменился. «Но как мама-то с ним спелась? Она же его после второй его свадьбы прям ненавидела». «Ой, да черт его знает, мне плевать, Свет, все, давай, я...» «Погоди, погоди, а про какого уголовника она мне что-то плела?» «А рядом кто-то поддакивал, Чазов, стала быть, козлина безрогая». «Да какой уголовник, Свет, мастер этот, муж на час зашел как раз дверь починить, Чазов себе что-то там надумал, а я его выставила и разубеждать не стала». «Серьезно?» Сестра захохотала мне в ухо. «А, -а, а круто. Надеюсь, этот мастер симпатичный был, как в кино для взрослых. И чазов сейчас желчью давится и на дерьмо исходит. Ой, да мне наплевать, если честно. Сказала и внезапно осознала: вот не врувить в этом. После стольких моих мстительных мечтаний о причинении боли Павлу. «Сейчас, когда пронять его случайно получилось, мне плевать на это». «Конечно, я ни капли не верю в то, что от понимания, что я с другим Чазову прям больно стало, нет». «Но реакция какая-то имеет место быть, иначе зачем вся эта суета с мамой?» «Как это так? Вышло не то, на что он рассчитывал, непорядок». «Вот это хорошо, совка, так и надо! Так, а насчет мастера-то что, стоящий экземпляр?» «О, ну да, эту гончую любви не сбить со следа». Я не присматривалась. «Вот тут опять подвираю. «Совка!» «Ну, симпатичный вроде, но молоденький совсем». «Так это же самое то! Лекарство от депрессии для поднятия самооценки надо брать!» Приказала сестра безапелляционным тоном. «Ой, все, кончай, давай, доброй ночи тебе!» «И тебе, роднуля!» «Только ты же в курсе, что сегодняшний концерт — это еще не конец гастроли?» А, естественно!» — с сожалением подтвердила я и, наконец, разорвала связь. С минуту постояла, наслаждаясь желанной тишиной и одиночеством. Даже подумала, что, может, ну его нафиг этот ужин. Но желудок так люто запротестовал, что я, не сходя с места, заказала доставку пиццы. Успела смотаться в душ до того, как ее привезли. А потом свирепо сожрала половину здоровенного кругляша, сладострастно слизывая с пальца в тягучие нити расплавленного сыра. И дьявольски ухмыляясь при воспоминании о том, как мама нас беспощадно гоняла от любых продовольственных запасов после шести в детстве и юности, пугая толстыми ляжками и неохватными задницами. Сижу тут, жру на ночь жирное, ни черта не полезное. Не на кухне за столом с прямой спиной, а развалившись прямо в кресле перед телеком. Ох, ужас, ужас. А хорошо-то как. Прям захотелось еще и вчерашним недопитым шампусиком заполировать для полного счастья. Но спускаться за ним в кухню слишком лениво. Воскресенье я обычно делала почти свободным днем, чтобы хоть в магазин за продуктами успевать смотаться. Так что принимала только в экстренных случаях, да занималась обитателями моих боксов. С утра приехали за Мопсихой, которую я выписывала домой после стерилизации. А ее соседку, не юных уже лет Спанельку с переломами ребер и рваными ранами, попавшую под колеса бешено несшегося курьера, Я вынесла на руках на улицу впервые после операции и выгуляла на поводке вокруг клиники, наблюдая за координацией и общими реакциями. Думаю, можно уже и ее отдавать на руки хозяину. С условием регулярных посещений для наблюдения, само собой. Погода все еще не радовала. Дождь не шел, но было сыро и пасмурно, вообще не по-весеннему. Топать даже в ближайший супермаркет ужасно не хотелось но практически пустое нутро холодильника вопияло. Ему подпевала и жлобская сторона моей натуры, бурча, что пицца на ужин и на завтрак – это, конечно, очень вкусно и легко, но больно уже недешево питаться готовой едой из доставки постоянно. Да вон и в новостях пугают всякими массовыми отравлениями. Отражение в зеркале на удивление порадовало. Отек на переносице спал совершенно, А еще вчера темные круги под глазами стали бледно-желтыми. Будто неделя прошла с момента травмы, а не чуть больше суток. Зато место прокола на руке заживая зудела ужасно, хоть и не болело совсем, оставшись визуально малюсенькой точкой на коже. Сдергивая с вешалки куртку, я случайно сорвала с крючка и давишней кашемировой кашемировый темно-зеленый шарф дылды Макса. Мягкая ткань упала мне на лицо, окутав тем самым ароматом своего владельца, каким-то тревожащим, вызывающим мощный, волнующий импульс, а еще мгновенное воспоминание о каждом мимолетном контакте, случившемся между нами. О том, как он практически размазал меня по стене в этой прихожей, как тащил на жестком плече, как сжимал мой локоть, когда вел в дом и из дома как беспардонно прижался напоследок, сунув в карман деньги. И как по-хозяйски обнимал за плечи, изображая перед Чазовым моего любовника. А еще как схватил на крыльце. Вот это нифига неправильно! Швырнула шарф обратно на вешалку и раздраженно пробурчала, комментируя свою реакцию, точнее ее окраску. Не то чтобы прям импульс приятный, но и неоднозначный негатив. Подумаешь, извинился, он и дверь починил. Сам же сломал. А с Чазовым я бы и сама прекрасно разобралась. Нахалыхам хам, беспардонный, с дебильными своими предложениями. Ай, хотя что-то я и правда давно одна. Но нет. Что попало не едим, да, София? Да.